Слушай, Михаил. Ты что, темнишь? Голос Эдуарда Петровича в мик стал холодным и подозрительным. Почему он до сих пор не вернулся? Насколько я понял из твоих слов, девушка была напугана необычно большой суммой наличными и подумала, что на её глазах и с её участием происходит нечто преступное. Поэтому По возвращении в Москву она возомнила себя опасным свидетелем и испугалась, что её захотят уничтожить, и удрала. Твой парень выяснил, куда она уехала, и поехал следом за ней, чтобы всё ей объяснить и успокоить. Я правильно излагаю? "Да", дрогнувшим голосом подтвердил Михаил Владимирович. Потом ты откуда-то узнал, что девушку разыскивает милиция, и подумал, что если милиция имеет к ней претензии, то девушка, дабы облегчить свою участь, может поделиться со славными стражами порядка информацией о проживающей в Нидерландах вдове профессора Лебедева и о том, что некий господин Шоринов. В Москве задумывают присвоить авторские права на изобретение Лебедева, а несчастная вдова останется при пиковом интересе и ничего за научное наследие покойного мужа не получит, кроме, конечно, того миллиона, который ей заплатил Шоринов, поскольку совершенно очевидно, что если он по архиву сумеет восстановить препарат, изобретенный Лебедевым. то получит поистине сказочные прибалы из которых как человек непорядочный вдове он не даст ни копейки ты миша такого расклада побоялся судиться с вдовой за авторские права тебе неохота и ты попросил меня свести тебя с людьми которые помешают милиции найти девушку и предъявить ей свои претензии Я правильно тебя понял? Так всё было. Да, снова подтвердил Шоринов. Тогда объясни мне, почему твой молодой человек до сих пор не вернулся? Он, может быть, он ещё не нашёл девушку, неуверенно высказал предположение Шоринов. Гипотеза не выдерживала никакой критики, о чём Эдуард Петрович не замедлил сообщить племяннику Голубчик. Он, как я понял, ещё в Москве точно знал, где она. Иначе чего ж было огород городить, идущий по следу милиции? Если бы он не знал, где девушка, то и милиция этого не знала бы. Так почему он не вернулся? Не знаю, наконец твёрдо сказал Михаил Владимирович, может быть, ему там нравится, решил пожить немного отдохнуть, тёлку нашёл из Алёк с ней в койку. Может даже с Тамарой, она девушка красивая. Вот это другой разговор, обрадовался Денисов, значит так, Мишенька, парня своего вызывай сюда немедленно. У меня есть для него задание очень срочное и очень конфиденциальное. Подчёркиваю, срочность здесь такая, что я за неё плачу особо. Поэтому, если ты сумеешь достать своего парня и сделать так, чтобы завтра, а лучше сегодня к вечеру, он был в Москве, ты лично за свои старания получишь от меня Ну, тридцать тысяч баксов. Ему же, если он сумеет прилететь сюда в указанный срок, пятнадцать тысяч. Но, разумеется, только при том условии, если он возьмется за мое задание. Если же он просто приедет, а работать на меня не станет, то и не получит ничего. Я оплачивать его приватные прогулки не намерен. Задача понятна? Скажите хоть какого рода задание, робко попросил Михаил Владимирович. Я же сказал тебе поисковая работа. Больше тебе пока знать не нужно. Действуй, Мишенька.